я ты немножко испортил работу выстрелив премьер министра сказал алан ббланд но в целом тебе нужно поздравить алекс ты не только оправдал наши ожидания но и намного их превзошел на следующий день алекс сидел в кабинете бланта в здании королевского общественного банка на ливерпуль стрит Почему после всего, что он сделал, главами шесть говорит с ним, словно директор второсортной государственной школы, дающий хорошую характеристику? Миссис Джонс сидела рядом с ним. Алекс отказался взять у неё метный ледениц, хотя постепенно начинал понимать, что это будет его единственная награда. Она заговорила. Впервые с тех пор, как он вошёл в кабинет. «Возможно, тебе будет интересно узнать об операции прикрытия». «Конечно». Она посмотрела на Бланта. Тот кивнул. «Во-первых, в газетах правда обо всём произошедшем не ищи. Её там не будет», — начала она. «Мы объявили, что эти события являются государственной тайной. И это значит, что никому не разрешается сообщать о том, что произошло. Церемония в Музее науки, конечно же, транслировалась в прямом эфире, но, к счастью, нам удалось прервать трансляцию раньше, чем камеры успели показать себя». Собственно, никто не знает, что весь этот хаос вызвал четырнадцатилетний мальчик. И не узнают, пробормотал Бланд. Почему? Алексу не понравилось, как это прозвучало. Миссис Джонс пропустила вопрос мимо ушей. Газеты, конечно, должны хоть что-то написать, продолжила она. Мы выдали им версию, что на селе напала неизвестная до этого террористическая организация, и теперь он скрывается. А, -а где селе? «Спросил Алекс». «Мы не знаем, но мы его найдем. От нас он не скроется нигде на Земле». «Хорошо», — с сомнением протянул Алекс. «Что касается громоотводов, то мы уже объявили, что на производстве выявился опасный недочет. Любой, кто включит этот компьютер, получит удар током. Это, конечно, неловкая ситуация для правительства, но их все отозвали, и мы сейчас отправляем их на переработку». К счастью, Селли оказался настолько фанатичным, что запрограммировал компьютеры таким образом, что вирус ОСПы мог выпустить только премьер-министр в Музее науки. Ты сумел уничтожить пусковое устройство, так что даже те несколько школ, которые попытались включить компьютеры самостоятельно, не пострадали. «Несчастье было очень близко», — сказал Блант. «Мы проанализировали несколько образцов. Вирус смертельный». «Даже хуже, чем те, которые Ирак выращивал у себя во время войны в заливе». «Вы знаете, кто поставщик?» — спросил Алекс. бланд кашлянул. <къем> «Нет». «Подводная лодка, которую я видел, была китайской?» «Это может ничего не значить». бланд явно не хотел об этом говорить. «Но будь уверен, мы наведем все необходимые справки». «А что насчет Ясона Григоровича?» — спросил Алекс. Разговор продолжила миссис Джонс мы закрыли фабрику в порттелоне сказала она арестовали почти всех работников к сожалению нам не удалось поговорить ни с нади фоль ни с человеком которого ты знал как мистера грин он был не слишком разговорчив ответил алекс нам очень повезло что самолет врезался в заброшенный док продолжила миссис джонс никто больше не погиб что касается яса то он скорее всего исчезнет Кстати, потому что ты нам рассказал, он явно не работает на Сейли. Он работает на людей, которые финансировали Сейли. И я сомневаюсь, что они остались им довольны. Григорович, скорее всего, уже где-то на другой стороне света. Но однажды мы, возможно, найдем его. Мы не перестанем искать. Повисла долгая тишина. Похоже, два главных шпиона уже сказали все, что хотели. Но оставался ещё один вопрос, который никто не обсуждал. «Что будет со мной?» — спросил Алекс. «Ты вернёшься в школу», — ответил Блант. Миссис Джонс достала конверт и протянула Алексу. «Чек?» — спросил он. «Письмо от врача, где говорится, что ты три недели болел гриппом. Очень тяжёлым гриппом. Если кто-то заинтересуется, врач настоящий, проблем у тебя не будет». «Ты будешь дальше жить в доме своего дяди». — сказал бланд Твоя экономка, Джек, как там ее будет за тобой приглядывать? Так мы будем знать, где ты, если ты снова нам понадобишься. — Если ты снова нам понадобишься. Эти слова напугали Алекса больше, чем все, что с ним произошло за последние три недели. — Вы, должно быть, шутите, — сказал он. — Нет, — бланд окинул его холодным взглядом. — У меня нет привычки шутить. — Ты очень хорошо справился, Алекс сказала миссис Джонс более примирительным тоном. «Сам министр попросил нас передать себе благодарность. И сказать по правде, было бы замечательно, если вы кто-нибудь такой юный, как ты». «И такой талантливый, как ты», — вставил Блант. «Время от времени мог работать на нас». Она взмахнула рукой, предупреждая любые споры. «Давай сейчас не будем об этом говорить», — сказала она. «Но если снова возникнет необходимость, возможно, мы выйдем с тобой на связь». «Ага». Конечно. Алекс посмотрел на шпионов. А для таких людей нет это не ответ. В каком-то смысле они были не более очаровательны, чем мистер Грин. «Можно мне идти?" спросил он. "Конечно", ответила миссис Джонс. "Хочешь, тебя кто-нибудь довезёт до дома?" "Нет, спасибо". Алекс встал. "Доберусь сам". Он должен был радоваться. Спускаясь на лифте на первый этаж, он размышлял. Алекс спас тысячи школьников, победил Ирода Сейли, не погиб и даже сильно не пострадал. Так почему же он так не рад? Ответ прост. Блан заставил его это сделать. Самая большая разница между ним и, скажем, Джеймсом Бондом не в возрасте, а в верности. В старые времена шпионы делали то, что делали, потому что любили свою страну и верили в то, что поступают правильно. Но ему даже не дали выбора. Теперь шпионов не берут на работу, а просто используют. Он вышел из здания, собираясь пройти в метро, но тут мимо проехало такси, и Алекс остановил его. Он слишком устал, чтобы ехать в общественном транспорте. Посмотрев на водителя в ужасном домотканном кардигане, скортившегося на сиденье, он сел сзади. «Чейн-вок, Челси», — сказал Алекс. Водитель обернулся. В руках у него был пистолет. Его лицо было бледнее, чем когда Алекс видел его в последний раз, и на нем явно отпечаталась боль от двух пулевых ранений, но, невозможно, это был Ирод «Если ты шевельнешься, блинский мальчишка, я тебя застрелю!» — сказал Сейли. Его голос был полон яда. «Если ты хоть что-то попытаешься сделать, я тебя застрелю!» «Сиди!» «И не двигайся! Ты едешь со мной!» Двери щелкнули и закрылись. Ира Цейли развернулся и поехал по Ливерпуль-стрит в сторону Сити. Алекс не знал, что делать. Он был совершенно уверен, что сейли все равно его застрелит. С чего бы ему еще так рисковать, подъезжая прямо к дверям штаб-квартиры Ми-6 в Лондоне? Он подумал, не попытаться ли открыть окно, привлечь внимание другого водителя на светофоре. Но это не сработает, или просто развернется и убьет его. Ему больше нечего терять. Они ехали минут десять. По субботам сети закрыт, так что машин на дорогах было мало. Потом Сейли остановился у современного небоскреба со стеклянным фасадом. У входа стояла абстрактная скульптура. Два огромных бронзовых грецких ореха на бетонной плите. «Выходишь из мощины вместе со мной». — приказал Сейли. — Мы с тобой проходим в здание. Если попытаешься сбежать, не забывай, что вот этот пистолет нацелен прямо тебе в спину. Сейли вышел из машины первым. Он не сводил глаза Алекса. Судя по всему, пули Алекса попали ему в левую руку и плечо. Его левая рука бессильно висела. Но пистолет он держал вправой, совершенно ровно, целясь в поясницу Алекса. «Входим!» Вращающиеся двери здания оказались не закрыты Алекс прошел в отделанный мрамором холл с кожаными диванами и изогнутым столиком администратора. Здесь тоже никого не было. Сейли сделал жест пистолетом, и Алекс прошел к лифтам. Один из них уже ждал. Они вошли внутрь. «Двадцать девятый этаж!» — сказал Сейли. Алекс нажал кнопку. «Поднимаемся, чтобы насладиться видом?» — спросил он. Сейли кивнул. «Давай, отпускай свои блинские шуточки, пока можешь!» — сказал он. «Но последним буду смеяться я!» Они стояли молча. Маликс чувствовал, как с каждым этажом растет давление в ушах. Сейли не сводил с него взгляда, прижав раненую руку к боку и опираясь о дверь. Алекс подумал, не напали ли на него, если получится застать его врасплох. Но нет, они слишком близко друг к другу. А Сейли напряжён, как туго натянутая пружина. Лифт замедлил ход, и двери открылись. Сейли махнул пистолетом. «Налево! Подойдёшь к двери? Открой её!» Алекс сделал, как ему сказали. На двери была надпись «Вертолётная площадка». Бетонная лестница вела наверх. Алекс посмотрел на Сейли, тот кивнул. «Наверх!» Они поднялись по лестнице и подошли к ещё одной двери. Алекс нажал на замок перекладину и вышел на улицу. Он стоял на высоте тридцатого этажа, на плоской крыше с радиомачтой и высоким металлическим забором по периметру. Они с Сейли остановились рядом с большим красным крестом. Оглядевшись, Алекс увидел весь город, до самого собачьего острова. Когда Алекс вышел из здания Королевского общественного банка, ему казалось, что на улице обычный, тихий, весенний день. Но здесь, наверху, его обдавали порывы ветра, а мимо проносились облака. «Ты все испортил!» — завывал Сейли. «Как у тебя это получилось? Как ты меня обманул? Я бы тебя победил, будь ты мужчиной!» что они взяли и послали мальчика! Блинского школьника! Но ничего еще не кончено. Я покидаю Англию. Видишь? Сейли показал кивком. Алекс повернулся и увидел позади паривший в небе вертолет. Откуда он взялся? Красно-желтый легкий одномоторный вертолет. За штурвалом сидел пилот в темных очках и шлеме. Калибри ЕЦ-20Б один из самых малошумных вертолетов в мире. Он сделал круг над ним, рассекая воздух пропеллером. «Это мой билет подальше отсюда!» — продолжил Сейли. «Они никогда не найдут меня! Однажды я вернусь. В следующий раз все пойдет как нужно. А ты уже не сможешь меня остановить, потому что тебе настанет конец. Сейчас ты умрешь» алекс ничего не мог сделать. ссыли поднял пистолет и прицелился. он широко раскрыл глаза, его зрачки стали еще чернее, чем когда либо маленькие булавочные головки прятавшиеся посреди выпученных белков. послышалось два тихих хлопка. алекс опустил глаза, ожидая увидеть кровь, но он ничего не почувствовал. А потом Сейли покачнулся и упал на спину. У него на груди зияли две дыры. Вертолет приземлился точно на Красный Крест. Из него вышел Ясен Григорович. Все еще держа в руках пистолет, из которого убил Ирода Сейли, он прошел и осмотрел тело, толкнув его носком ботинка. Удовлетворенно кивнув себе, он убрал пистолет. Он выключил двигатель вертолёта, и винт перестал крутиться. Алекс шагнул вперёд. Ясен словно только что его заметил. «Ты Ясен Григорович!» — сказал Алекс. Русский кивнул. Понять, что происходит у него в голове, было невозможно. Его голубые глаза ничего не выдавали. «Зачем ты убил его?» — спросил Алекс. «Это было моё задание». Он говорил без малейшего акцента, тихо, спокойно. Сэйли превратился в помеху. Так было лучше. «Для него нет», — Григорий пожал плечами. «А что ты сделаешь со мной?» — спросил Алекс. Русский окинул Алекса оценивающим взглядом. «Насчет тебя у меня никаких инструкций нет». «Ты что, не убьешь заодно и меня?» «А я должен», — повисла тишина. Они смотрели друг на друга, стоя над трупом Ирода Сейли. «Ты убил Яна Райдера», — сказал Алекс, — «моего дядю». ясон пожал плечами. «Я много кого убил. Однажды я убью тебя». «Многие пытались». Григорович улыбнулся. «Поверь мне», — продолжил он, — «для всех лучше будет, если мы больше не встретимся. Вернись в школу, вернись к прежней жизни, и когда тебя в следующий раз попросят помочь, скажи «нет». Убивать дело взрослых, а ты еще ребенок». Он отвернулся от Алекса и забрался в кабину вертолета. Лопасти быстро завертелись, и через несколько мгновений вертолет снова поднялся в воздух. На какое-то мгновение он завис возле крыши небоскреба. Григорович поднял руку. Дружеский жест — приветствие. Алекс тоже поднял руку. Вертолет улетел прочь. Алекс остался стоять, глядя ему вслед пока тот не исчез в сумеречном небе. Конец книги. Для вас читал Авдеев Максим.